Глава 34. Львята кувыркались на заросшей травой площадке. Самый младший из них чуть не скатился в ров с водой. Бофельд наклонился вперед к ограде. Амит рассеянно смотрел по сторонам. Он уже успел проголодаться. Но, похоже, по соседству не было ни одного киоска с хот-догами, и он не хотел торопить своего шефа. Они приходили сюда около года назад. Тогда ему удалось скрыть свое удивление по поводу желания Бофельта встретиться там, где больше понравилось бы детям. Потом он понял, что шеф испытывал чувство ностальгии в отношении зоопарка, вероятно, связанное с какими-то детскими воспоминаниями. Он скосился на Бофельта. Смотря на львов, тот смеялся, как ребенок. Амиду никогда раньше не приходилось видеть, чтобы шеф чему-то радовался столь откровенно. Ничего подобного он не замечал, когда тот находился в своем офисе в Ульф-Аэс. Амид считал еще одним знаком доверия то, что они приходили сюда. Но он и так был его самым близким человеком после всех лет, что он верно служил ему в качестве помощника. Это грело душу, несмотря на то, что ему приходилось стоять здесь и смотреть на дурно пахнувших медведей и отравленных львов. Бофельджа получал огромное удовольствие. Могучие львы и их потомство с невероятной легкостью двигались по скалам. Их мускулы заметно играли. И пусть они не были свободны, все равно были символом настоящей истинной природы и ее совершенства. Они занимали верхнее положение в пищевой цепи, красивые и изящные, сильные и внушающие страх. Короли в мире, где выживали только сильнейшие в саванне, в природе. Там, где не было места для слабых, где никакое вырождение не прощалось, не существовало смешения рас. Он рассмеялся про себя, когда подумал, что льву никогда не пришло бы в голову спариваться с обезьяной. Он отошел в сторону, когда молодая пара встала рядом с ним. Неприязнь охватила его. Белая женщина, курчавый ребенок цвета молочного шоколада, рядом с ними папа. Естественно, негр. Без сомнения, полуграмотный с какой-нибудь африканской пустыни. Малыш смеялся громко, и рьяно показывал на львов. Хофельд отвернулся в сторону. Он подумал, что ребенок вырастет и станет паразитом, точно как все другие, понаехавшие в Данию за последние годы. Не говоря уже о Швеции, которая буквально наводнили Гатентота. И в ком он указал вперед. Амид последовал за ним к арктической зоне. Спокойствие вернулось к нему. Белые медведи. Одним ударом своей могучей лапы они могли убить человека. Бофельто вспомнилось, как он был в этом же зоопарке в детстве. В семилетнем возрасте со своим отцом, Вильгельмом Бофельтом. Ему не составило труда выудить из памяти тот день. Ведь именно тогда он и его отец единственный раз делали что-то вместе. Фактически, это был один из немногих случаев за все его детство, когда его отец проявил хоть какой-то интерес к нему до той поры, пока он вырос и стал частицей отцовского движения. Это было другое время. Отцы делали не такое тогда. Он сам не знал, как поступил бы, если бы жена родила ему ребенка. Хотел бы верить, что уделял бы ему больше внимания, но уж точно не баловал бы его и не сюсюкался с ним, как большинство молодых родителей в наше время. Но он так и остался бездетным. Его супруга умерла уже несколько лет назад. Он посмотрел в сторону. Сейчас он был здесь с Амидом, самым близким ему человеком, если не считать отца, ныне находившегося в доме престарелых. Зоопарк выглядел иначе тогда. Тесные клетки, в которых звери едва могли двигаться. Черная пантера маниакально ходила туда и обратно за толстой стальной решеткой в ожидании смерти. Ни малейшего намека на блеск в глазах, стертые когти, шерсть не блестела. И все равно Бофельд любил тот зоопарк. Он улыбнулся. Ему вспомнилось, как он карабкался через ограду, намереваясь погладить карликового бегемота, который, испугавшись, нырнул в свой крошечный бассейн. Он повернулся к Амиду. — Что ты хотел обсудить? Перед ним медведи фыркой отряхивались от ледяной воды. Лен, я хочу отправиться в Стокгольм и предпринять новую попытку. Даже если она не угрожает нам именно сейчас, это все равно бомба замедленного действия», сказал Амит и попытался прочитать реакцию на свои слова на лице Бофельта. Но оно абсолютно не изменилось. Неужели шеф не понял из его рассказа, насколько она опасна? «Она не исчезнет. Она не сдастся. И в любой момент может напасть снова». продолжил он. «Достаточно вспомнить, что совсем недавно произошло со скрытой правдой и Кларой Рессель из скандинавского копья. Я хочу получить разрешение, чтобы закончить с ней, пока она не добралась до нас. Или до Росомахи». Бофельд массировал свои полные щеки. «Что происходит с Росомахой, кстати?» спросил он. «Один из людей Йоргана Кранца вроде бы вышел на нас». Самаха, похоже, нашел себе новое занятие. Он охотится не только на Афа, он взялся за наших союзников. Даже если он пока не бросил вызов нам, то уже успел схватить вчера жену Йоргена Кранца и пытался вымогать у нее деньги. И Йорген, судя по всему, в бешенстве. Его пасынок связался с нами. Это тот парень, который помогал Коскинену осенью. Бофель серьезно посмотрел на него. «Я считаю, мы просто обязаны встать на сторону Йоргена и его пасынка», — сказал он. «Но давай подождем, пока не узнаем, чего, собственно, хочет Росомаха. У тебя есть с ним связь?» «Я видел его несколько дней назад, когда искал Лин в Стокгольме. И попытаюсь найти как можно быстрее», — ответил Амид. А когда шеф не сказал ничего больше, попробовал снова. Алин? «Нет пока». Эрик схватил телефон, лежавший рядом на столе. Он чуть не опрокинул чашку с японским чаем, но успел поймать ее в последний момент, прежде чем она свалилась на пол. Он сразу узнал номер. Звонил парень из 2. Тот, похоже, понимал, что означало «срочно». У него, вероятно, имелись новости по поводу номера, который они получили от матери Росомахи. Хотя, когда он попытался запеленговать его первый раз, мобильник Росомахи был выключен. «Да?» «Телефон включен, у меня есть местоположение», — сообщил он. «Довольно а район оптового рынка Стокгольма. По-моему, офисное здание». Эрик поблагодарил его и забил координаты в навигатор мобильника. Он положил деньги на барную стойку и поспешил на улицу, на ходу набирая рекорда. «Ты не мог бы забрать меня в суши-бара?» — спросил он. «Они вычислили местоположение Росомахи с помощью номера, который нам дала его мать». Я возьму тебе еду на вынос, и ты сможешь перекусить в машине, а я буду за рулем. Они включили сирену, когда на высокой скорости лавировали между автомобилями на автостраде Седра. Рикард засовывал кусочки лосося в рот, в то же время не выпуская телефон из рук. На крутой развязке они свернули на Обювеген и издалека увидели нужный им объект. Эрик выключил сирену и припарковал их гражданский автомобиль в тени одного из складских помещений. Офисное здание коричневого цвета, в котором сейчас, возможно, находился разыскиваемый ими преступник, было совсем рядом. За окнами ходили темнокожие люди. Неужели здание переделали в общежитие для беженцев? Или те помещения сдавались нелегально? Нависевшие над входом пластмассовые вывески еще горела подсветка, хотя буквы с нее уже давно сняли. В доме было восемь этажей и множество окон. Росомаха мог находиться где угодно. Это в том случае, если он еще оставался там. Эрик медленно подъехал к единственному видневшемуся входу, погасил фары. Стеклянные двери вроде стояли открытыми нараспашку. Он увеличил карту на мобильнике и проехал мимо. Они остановились немного в стороне, под защитой вытянутой и напоминавшей гараж постройки, откуда еще могли наблюдать за входом. Эрик вылез наружу. «Я обойду дом с тыльной стороны», — объяснил он. Похож, там есть второй вход. Ты вызовешь еще людей сюда?» Рикард кивнул и проглотил последний макирол. «Мы ничего не будем предпринимать, пока не придет подкрепление», — сказал он. «Просто наблюдай за входом с расстояния. Нам нужно, чтобы кто-то контролировал ситуацию снаружи, когда мы войдем внутрь». Он увидел, как Эрик надел бронежилет, спрятавшись за машиной, А потом пошел по большой дуге, чтобы незаметно подобраться к зданию сзади. Рикард связался с дежурным, а потом наблюдал за находившимися напротив окнами. В некоторых комнатах горел свет. Тени блуждали по стенам. Кто-то появился в дверях, пара парней, внешне напоминавших афганцев, вышло наружу. Потом еще несколько мужчин среднего возраста, пожалуй, сомалийцы. Им действительно дали правильный адрес? Место выглядело не самым подходящим в качестве убежища для разыскиваемого нациста. Он зевнул и отклонился на спинку сиденья. Возможно, предстояло долго ждать. Скорее всего, Росомаха спал. Или смотрел какой-нибудь фильм. По крайней мере, ему следовало сидеть тихо в ожидании денег от семейства Йоргена Кранца. Или он уже понял, что его выследили и успел смыться. Рикард открыл дверь машины и вылез наружу подышать воздухом. Опять же у него затекли ноги. В одном из окон лестницы мелькнул спускавшийся ко входу человек. Белый, одного роста с росомахой. Рикард инстинктивно направил руку к буре пистолета и начал двигаться боком, чтобы его не было видно в падающем от дома свете. Он подошел к офисному зданию, прижался к стене и, пригнувшись, двинулся ко входу. «Все еще с рукой на оружие». Далеко впереди от стеклянных дверей исходил слабый свет. Росомаха вышел из своей напоминавшей тюремную камеру однушки на третьем этаже. Он раздраженно порылся в карманах и, в конце концов, достал из одного смятого пятикроновую купюру. Деньги от Йоргена Кранца и его семейства все еще не поступили ему на счет. Несмотря на все его заслуги перед движением, у него сейчас едва хватало средств на буханку хлеба. Он медленно плелся вниз по лестнице. Будь его воля, вообще не вылезал бы из своего убежища, чтобы не встречаться ни с какими черными в коридоре. И случайно не оказаться в поле зрения камеры наружного наблюдения, расположенной поблизости автозаправочной станции. Но ему нужно было прогуляться, успокоиться, перекусить немного. Действовать опрометчиво нельзя. Нужно обдумать все как следует, прежде чем навестить жену Йоргена снова. чтобы у нее отпали последние сомнения в серьезности его намерений. Он спустился в холл и бросил взгляд через стеклянные двери наружу. Парковка напротив выглядела пустой. Он подождал. Никто не сидел, притаившись к какому-нибудь автомобиле поблизости. Хотя, как они, в принципе, смогли бы найти его? Но осторожность никогда не мешала. Он ощупал одной рукой спину. Пистолет, спрятанный под свитером, немного соскользнул вниз за пояс, но сидел крепко. Он взялся за дверную ручку и уже собрался шагнуть наружу, когда мобильник завибрировал в его кармане. «Алло! Ругер, ты там?» — услышал он голос матери. Она говорила очень тихо. Ему стоило труда разобрать слова. Казалось, ветер подхватывал их и относил в сторону. Потом к этому добавились еще шумы на линии. Он выругался про себя. Связь с здании зданием по какой-то причине всегда была отвратительной. «Я здесь, мама, подожди немного», — сказал он, и, поднявшись на этаж выше, перебрался ко второму выходу, расположенному с тыльной стороны, и встал у висевших на стене почтовых ящиков. «Ты слышишь лучше сейчас?» — спросил он. «Ты извини, что я звоню и беспокою тебя. Я знаю, ты занят», — промямлила она. «Все нормально. Что-то случилось?» — спросил он, стараясь не выдать своего раздражения. — Знал ведь, что ее ситуация считалась безнадежной. Матери недолго осталось. И этого было уже не изменить. Но ведь могло произойти что-то срочное. — Нет, я просто беспокоилась, — ответила она и прохрипела после короткой паузы. — А вдруг что-нибудь случилось? Росомаху ставился на коричневый газон, который еще не оправился от зимы, и почувствовал, как кровь быстрее запульсировала в висках. — Почему что-то должно было случиться? — Ты разговаривала с кем-то? — спросил он резко. — Нет, — пропыхтела она тихо. — Или да, твои коллеги приходили сюда и искали тебя, они звонили. У него внезапно потемнело в глазах, и он чуть не опустился на колени от короткого приступа слабости, когда адреналин резко хлынул в кровь и распространился по телу. — Ничего страшного, все хорошо, но сейчас мне надо идти, я скоро перезвоню тебе. Буркнул он и, отключив звонок, разобрал мобильник и вынул из него сим-карту. Он сунул их в карман, намереваясь выбросить в первый попавшийся контейнер, и поспешил к выходу. Его автомобиль был припаркован с другой стороны улицы, и, выйдя из здания, он уже собрался вступить на газон, чтобы направиться к нему, когда уголком глаза заметил кого-то сбоку от себя. Эрик стоял, спрятавшись за куст. Ноги скользили по гренистой почве, мимо, немного в стороне, проехал грузовик. Водитель заметил Эрика и нахмурил брови, решив, что он справлял малую нужду, но в остальном никого не было видно поблизости. Никакого Росомахи. У офисного здания с тыльной стороны окон не было, так что наблюдать за происходившим было почти невозможно. Эрик обнимал себя руками, стараясь согреться, и смотрел на дверь. Он не мог уже больше стоять неподвижно, все его тело продрогло, поэтому вышел из своего убежища и направился к двери. Пожалуй, там могли находиться почтовые ящики или стенд со списком жильцов. И даже если Росомаха вряд ли значился там под одним из известных им имен, Фредерик Карлсон или Рогер Эстанше, в его понятии это все равно могло как-то помочь. Таков был план, но он решил согласовать действия с Рикардом и, достав мобильник, уже коснулся на ходу экрана, когда услышал скрип открывавшейся двери. Мужчина с коричневыми волосами, вышедший из здания примерно в пяти метрах от Эрика, резко остановился и с удивлением уставился на него. Пока эти несколько секунд он неподвижно стоял, Эрик узнал в нем спящего человека с фотографией, которого переслала им Лин. Эрик заметил, как глаза Росомахи почернели, и тот потянулся за чем то за спину. Мобильник Эрика с шумом упал на землю, он поднял его и быстро сунул руку под куртку. «Что за чертовщина?» – подумал Росомаха, уже на всякий случай схватившийся за пистолет. Сначала он принял встретившегося ему мужчину за одного из возвращавшихся в свою квартиру сомалийцев, но сейчас узнал его. Он направил пистолет на черного полицейского и спустил курок. Эрик подумал, что этот момент он не забудет никогда, хотя все продолжалось какую-то секунду. Направленный на него пистолет должен был остаться в его памяти навсегда. Он почувствовал, как воздух пришел в движение от выпущенной пули. Когда прозвучал выстрел, он уже прыгнул в сторону. Росомаха спустил курок снова, и пуля ударила в землю рядом с ним. Эрик перекатился в бок и укрылся за синим пластмассовым ящиком с песком. Нащупал свой зигзауэр под курткой. Вытащил его и снял с предохранителя, все еще не осмеливаясь выглянуть из своего убежища. Он прижался к ящику, когда пистолет Росомахи напомнил о себе снова. На этот раз пули попали в пластмассовую стенку и пробили крышку. Осколки пластмассы пролетели рядом с его лицом. Осколки царапнули штукатурку на стене находившегося рядом здания. Затем выстрелы прекратились. Эрик выглянул из своего укрытия и увидел, что Росомаха бежал в сторону улицы, при этом он развернулся назад и выстрелил еще несколько раз. Он уже пересекал проезжую часть, когда Эрик устремился за ним, двигая зигзагами, держа пистолет перед собой и размышляя о том, куда, черт возьми, запропастился Рикард. Только когда Росомаха почти добрался до угла дома, за которым он, по всей видимости, собирался скрыться, Эрик услышал голос напарника за спиной. Он жестами показал в сторону убегавшего и уже поворачивавшего за угол Росомахи и продолжил преследование. Он пересекал проезжую часть, когда услышал, как на пересекавшей ее улице завелся автомобиль и, устремившись туда, увидел, как белый «Опель» сорвался с места под аккомпанемент визга шин. На переднем сиденье он успел разглядеть «Росомаху». Эрик уперся левой рукой и прицелился вслед удалявшейся машине. Он выстрелил по ней услышав, как пуля с глухим звуком пробила металлический корпус, сразу же спустил курок снова и попал в правое заднее колесо. Автомобиль завилял. Встречная машина такси, избегая столкновения, выехала на тротуар. Потом Росомахе, похоже, удалось справиться с управлением. Он уже ехал ровно по своей полосе, а затем повернул в сторону в направлении Ясберги. Рикард бежал вместе с Эриком, тоже с пистолетом в руке. Они пересекли Оби-Веген, а потом поспешили дальше по маленьким улочкам между домов. Люди испуганно прятались в тени деревьев или старались укрыться в магазинах, когда они с оружием пробегали мимо. «Возможно, он едет к линии скоростного трамвая. Так что давай за ним, и я постараюсь срезать через поле». Пропыхтел Рикард и, не дожидаясь ответа, свернул в сторону. Эрик прибавил скорость. Далеко впереди, на улице, он еще видел вилявший автомобиль, который пытался придерживаться своей стороны дороги. Потом он, похоже, повернул и поехал в сторону станции Орстаберг. Рикард стоял у трамвайных путей, тяжело дыша, говорил по мобильнику, когда Эрик подошел к нему. Пиалуэппелькорса, пробитое заднее колесо. Движется к линии скоростного трамвая между станциями Мёрстаберг и Орстафалдот. За рулем мужчина, ориентировочно 35 лет. Коричневые волосы, вероятно, швед. Перекройте дорожное и трамвайное движение в обоих направлениях. Отправьте патруль обыскать поезд, который только что отправился со станции Орстаберг в направлении Орстадала. Встречаемся там. Запросите вертолет, чтобы проверить автострады Сэдра и Е-20. Эрик прошелся по перрону с пистолетом в руке и бросил взгляд вдоль путей в обе стороны. На него широко открытыми от ужаса глазами смотрели люди. Белого опере не было на станционной парковке. Пожалуй, «Росомаха» бросил его где-то недалеко и успел уехать на поезде. Или поменял автомобиль. Если у него не было еще одного убежища где-то рядом, Эрик тихо вздохнул. Они чуть не взяли его. В этот раз. Рикард подошел к нему. «Мы вернемся и заберем машину. Полиция Сидермальма будет ждать нас у станции Орстедл», — сказал он.